Мараси внимательно разглядывала следы в пыли. Те и сами почти покрылись пылью, а значит, их оставили несколько недель назад. Она подошла к Уэйну, который изучал тропу, спускающуюся еще ниже. Опасный на вид тоннель с крутым уклоном. Уэйн обернулся к ней. «Если им нужно быстро покидать город и возвращаться», — сказал он то наверняка есть другой путь. Здесь они нечасто появляются. Согласна. Но лучше сильно не высовываться. Вдруг у них выставлены часовые. Хочешь продолжить без подкрепления? Спросил Уэйн шепотом, притушив фонарь. Пока да. Нужно посмотреть, что впереди. Вдруг я поставлю всех на уши, а там тупик. Они вместе двинулись дальше по тоннелю. Трудность тропы и ее очевидная неохоженность вдохновляли Марасси. Если прячущиеся внизу враги пользовались другим маршрутом, их с Вейном сложнее будет обнаружить. Они спускались аккуратно. Ржавь. Хорошо, что она надела брюки. По крайней мере, если она поскользнется и проломит себе череп, то сделает это с достоинством насколько это возможно после часовой прогулки по канализации. Марасси отвлеклась от дурных мыслей, думая о том, что эти пещеры наверняка ровесницы вознесшейся воительницы, а то и старше. Тоннели пережили всемирное разрушение, пепельный катаклизм, рождение и падение последней империи. На пути им попались какие-то камни, Могли они выпасть из потолка во время извержения пепельных гор. Она воображала, как они натыкаются на мифическую колыбель выжившего, ямы Хатсина, хоть и понимала, что это глупо. Вакс утверждал, что бывал в них, но не нашел легендарных волшебных металлов. Наконец, они добрались до крайне глубокой штольни, почти вертикальной. Но со стесанными, достаточно неровными и изрытыми эрозией, чтобы за них цепляться. Уэйн с сомнением разжег фонарь. Они точно здесь проходили! шёпотом спросил он. А кто еще мог так наследить? А тут были какие-то следы в пыли, а у входа я нашла остатки грязи из канализации. Уэйн, какой же ты сыщик! если даже очевидных вещей не замечаешь. «Это вы с Ваксом, сыщики, а я нет». «Тогда кто ты?» «Ловец пуль», — ответил он. «Сокрушитель черепов. Бедолага, которого время от времени взрывают». «Не сегодня», — прошептала Марасси. «Мы просто заглянем, убедимся, что я права, и отправимся за подмогой». «Значит, возвращаться будем этим же путем», — со вздохом произнес Уэйн и вытащил веревку из холщового заплечного мешка. Он отыскал прочный на вид каменистый уступ и привязал к нему веревку, а другой конец сбросил в темноту. Он начал спускаться первым, Мараси за ним, закинув винтовку за спину. Спуск оказался легче, чем она предполагала. Помогали завязанные на веревке узлы. Но ладони она все же стерла. «Марасси!» — тихо обратился к ней висящий внизу Уэйн. Он подстраивался под ее темп, не спускаясь далеко вниз. «Хочешь, расскажу о том, как женщины нарушают законы физики?» «Может быть», — ответила Марасси. «Смотря насколько твой список шовинистический». Можешь оценить по какой-нибудь шкале. Но баллов тринадцать? И скольки? Из семнадцати? Что это за шкала такая?» Прошептала Мараси, останавливаясь на широком уступе и глядя на Уэйна сверху вниз. «И почему вообще семнадцать? Почему не шестнадцать? Откуда мне знать? Ты спросила, я ответил». Короче, это вообще улет. Женщины нарушают законы физики. Я давно об этом задумывался. Как минимум пару дней. Тебе понравится. Не сомневаюсь. Итак, пункт первый. Начал он, соскальзывая на следующий уступ. Когда женщины раздеваются, то становится горячее. Удивительно, а? «Нормальные люди становятся холоднее, когда снимают...» «Нормальные люди?» — переспросила Мараси, следуя за ним. «То есть мужчины?» «Ну, типа того». «То есть половина населения мира ненормальны?» «Женщины ненормальны?» «Да. Пожалуй, после твоих аргументов я начинаю понимать, что глупость сморозил». «В самом деле...» Послушай, я лишь хотел отметить занятный факт Полезное наблюдение об устройстве космера и взаимоотношения полов. Думаю, ты просто придумал кое-что забавное и искал повод этим поделиться. Она приземлилась рядом с ним на небольшую платформу, с которой уже виднелось дно. Они преодолели приблизительно полпути. Но э, тогда 14. Промямлил Уэйн, глядя ей в глаза. «Из семнадцати». «Все выше и выше». «Уэйн, это в любом случае неправда. Многие мужчины тоже становятся горячее, снимая одежду. От человека зависит». «А Алик?» — с ухмылкой спросил Уэйн. «Весь его шарм в маске». «Да». Он ее так часто приподнимает, ржавь побери, что непонятно, зачем вообще носит. Движение маски, молвийцы, вроде как расставляют акценты. Нет ничего дурного в том, чтобы позволить другим заглянуть под маску. Они лишь притворяются, что это табу. Возможно, когда-то было. Теперь они используют маски для самовыражения. Уэйн соскочил с уступа и продолжил спуск. Мараси немного отпустила его, затем двинулась следом. «Но...» — неуверенно спросил он. «Будешь слушать дальше?» «На самом деле, давай». «Ха, так я и думал. А вот Вакс бы отказался». «Уэйн, за столько лет Вакс привык к твоей безнравственности, а я все не перестаю удивляться». Как ты опускаешься все ниже и ниже? Справедливо. Итак, пункт второй. Спроси женщину, сколько она весит, а потом подними. Ее вес увеличится. Не иначе они все ферухимики. Уэйн, у этой шутки уже давно борода выросла. Чего? Серьезно? Вполне. С детства помню, как мой отец отпускал глупые замечания о женщинах, скрывающих свой вес. «Блин, старый фарфарон Хармс так шутил!» Уэйн вытаращил глаза. «Проклятие, Марасси! Неужели я старею? И шуточки у меня стариковские!» Без комментариев. Распроклятые копы и их привычка держать язык за зубами. Уэйн достиг дна и легко соскочил с веревки, лишь тихо шаркнув туфлями по камню, после чего придержал веревку для Марасси. Она преодолела остаток пути и спрыгнула рядом. «А каков третий пункт?» «Еще не выяснил». «То есть у тебя список из двух пунктов, один из которых тупой?» «Оба тупые», — понуро ответил Уэйн. «Один еще и стариковский». «Шутки, как у лорда Хармса!» «Да уж, совсем я хватку потерял!» Он посмотрел Мараси в глаза и улыбнулся. «Выходит, в нашей команде я старый ворчун, а ты лихая юная напарница, которая постоянно сквернословит и совершает глупости!» «А счастливая шляпа мне положена!» Улыбнулась Мараси в ответ. «Если пообещаешь хорошо за ней ухаживать», — ответил Уэйн, положа руку на сердце. «И будешь снимать перед неудачами, чтобы не нарушить череду удач». «Запомню». Мараси всмотрелась в тоннель, протянувшийся на дне штольни. «Давай ненадолго отложим болтовню. Мне нравится выяснять, что там еще отпочковалось в твоем мозгу. Но нельзя, чтобы нас услышали». Уэйн снова притушил фонарь, и они двинулись по тоннелю. Другие констебли нередко сочувствовали Марассе из-за того, что ей в напарнике достался Уэйн. Но, по правде говоря, при желании он мог стать отменным констеблем. И желание у него обычно было. Теперь он наглядно это подтвердил, захлопнув рот и сосредоточившись на задании по первому напоминанию. Уэйну не недоставало манер, и порой он совершенно не следил за языком, но напарником был хорошим, отличным. Нужно было только проникнуть в его пузырь. Не аломантический, а личный. Уэйн был неприступной крепостью с высокими стенами и фортификациями. Если тебе повезло, и он пускал тебя внутрь, то вы становились друзьями навек. И даже если ты бросал вызов самим богам, На Уэйна можно было положиться. «Трелл, мы тебя найдем», — думала Мараси, пробираясь вперед. Впервые она услышала это имя много лет назад из уст умирающего и с каждым днем все крепче убеждалась, что этот Трелл был божеством, чье могущество сопоставимо с гармонией. «Рано или поздно выследим» особенно если ты продолжишь вмешиваться в мирские дела. Уэйн схватил ее за руку и остановил, не говоря ни слова. Указал на крошечный огонек, сияющий далеко впереди. Они прокрались до конца тоннеля, осторожно выглянули из-за угла и увидели то, что надеялись увидеть. В нескольких футах от них пара мужчин в пиджаках и шляпах играли в карты на перевернутом ящике. Источником света Был маленький фонарь, поставленный на импровизированный стол. Мараси качнула головой назад. Они с Уэйном украдкой отступили подальше, чтобы их не услышали. Она посмотрела на него во мраке, гадая, что посоветует. Продолжать разведку или удовлетвориться увиденным и пойти за подмогой. «Печально», — прошептал Уэйн. «Что?» Хорошая комбинация у бедолайки. Одна на миллион. И надо ж так! Пришла ему в игре против нищего приятеля. Полная последовательность выжившего, коту под хвост. Мараси закатила глаза и указала на узкий темный тоннель, ответвляющийся от основного. Проверим, куда он ведет. За спинами эхом разнеслась громкая ругань. Похоже, парень с хорошими картами выложил их на стол. Узкий тоннель поворачивал направо, огибая постчасовых, И вскоре стало понятно, почему он не охранялся. В конце Мараси и Уэйна ждал тупик. Однако сквозь двухфутовое отверстие среди камней пробивался свет. Они подкрались к нему и заглянули в пещеру по размеру, сравнимую с пакгаузом, Внутри обнаружилось множество мужчин и женщин. Одни раскладывали что-то по ящикам, другие отдыхали на импровизированных диванах. Отверстие, судя по всему, было естественного происхождения. От постоянно капающей с потолка воды стена покрылась причудливыми наростами, покрывающими дыру, которая когда-то наверняка была больше. Мараси и Уэйн, Стояли примерно в 15 футах над уровнем пола. Мараси тяжело выдохнула и осмотрелась. То, что она искала, было перед ней. Месяцы работы, месяцы заверения Реди в том, что ее зацепки обязательно к чему-то приведут. Месяцы сопоставления рапортов о кражах, свидетельских показаний и денежных следов. И вот она Крупная база контрабандистов под городом, финансируемая почти наверняка кем-то из отдаленных городов и кругом. Она и в самом деле здесь. Мараси готова была поклясться истинным именем гармонии. Ее поиски увенчались успехом. «Круто!» – широкой улыбкой прошептал Уэйн и легонько пихнул в плечо. «Просто обалдеть!» «Спасибо», — шепнула она в ответ. «Когда будешь докладывать главному констеблю», — сказал Уэйн, «не упоминай, как я жаловался на нечистоты». «А глупые шутки?» «Их оставь. Если хочешь, чтобы тебе верили, говори людям то, что они ожидают услышать». Мараси снова присмотрелась. Насчитала 37 человек, включая часовых все вооружены. Даже у рабочих были кобуры. Судя по имеющимся сведениям, в ящиках должны храниться боеприпасы, в частности, огромные запасы взрывчатых компонентов. Для прикрытия банда совершала и банальные кражи, но Мараси не сомневалась, что ее догадки верны. Элендель был центральным железнодорожным узлом и оказывал давление на отдаленные города, запрещая вывозить со своей территории определенные категории товаров, включая оружие. Эта организация притворялась обычной бандой воров и вымогателей, но Мараси была на 100% уверена, что их истинная цель – контрабанда оружия в Билминг, нынешнюю столицу отдаленных городов. Ей не нравилось, что отдаленные города притесняли таким образом, но эти бандиты – Убили немало невинных граждан. Вдобавок, они наверняка связаны со злым божеством, намеревающимся покорить или уничтожить весь мир. «Так, погляди», — прошептал Уэйн, указывая пальцем. «Вон тот парень в модном костюме, наверняка из Круга. Может, новый цикл». Мараси кивнула. Циклами звались самые младшие офицеры Круга. Главари районных банд или наемники. Стожильный Майлз был циклом, отвечающим перед дядей Ваксилиума. Этот мужчина был одет с иголочки, выделяясь на фоне остальных в пещере. Он был подтянут, высоким и мускулистым, возможно, металлорожденным. В случае драки с ним, нельзя его недооценивать. Вышебе ему мозги из винтовки предложил Уэйн, и все остальные сразу нам сдадутся. «Уэйн, в реальном мире такое не работает», прошептала Марасси. «Почему нет? Если он больше не сможет им платить, у бедолаг не будет причин с нами драться». «Даже если ты прав, в чем я сильно сомневаюсь, мы этого делать не станем. Нужно доложить, обсудить». Заручиться подкреплением и необходимыми разрешениями. Понимаешь? Стараюсь не вспоминать, проворчал Уэйн. Почему никогда нельзя сделать, по-моему? Эти ребята просто наемная сила. Я против них ничего не имею. Но пока мы барахтаемся в бюрократическом болоте, они могут отсюда и свинтить. Лучше сейчас всех повязать. Нет, отрезала Марасси. Твои методы приведут только к беспорядку. И что в этом плохого? Ну, мы все-таки служители закона. Ладно, ладно. Он порылся в сюртуке и извлек блестящий жетон. В городе такими не пользовались, ограничиваясь бумажными удостоверениями. Это же... Старый значок вакса из Дикоземья. Удивилась Марасси. Я его выменил. «На что?» «На половину булочки из пивного теста с фаршем», — ухмыльнулся Уэйн. «Он ее рано или поздно найдет. Они довольно быстро дают о себе знать». Мараси покачала головой и махнула рукой, показывая, что пора уходить. Они не зажигали фонарей, и в тоннеле приходилось красться на ощупь. Поэтому...» Несмотря на все предосторожности, на пересечении тоннелей они лицом к лицу столкнулись с часовым, который отошел облегчиться. Тот вытаращился на них и закричал. Уэйн за полсекунды повалил его и вырубил, но из главной пещеры все равно раздались встревоженные крики. «Но теперь-то будет по-моему!» С ухмылкой воскликнул Уэйн, наступив на тело.